Григорий Кабанов, самый жирный зомби Возмущённый, недовольный и, признаться, очень злой, самый жирный в мире зомби ковылял по мостовой. Я скажу вам по секрету, очень плотно он поел, ведь садиться на диету зомби вовсе не хотел. Только вот обед немного не устроил толстяка. Не хватало в рационе углеводов и белка. Самый жирный в мире зомби Повелитель червяков от Отобедать соизволил Всем лишь, окромя мозгов. Ни креветку, ни омара, Ни свежайшего мясца, А лишь свежих с пылу, с жару Пуль из чистого свинца. Хоть нашёл он два отряда, Не догнал бедняга их, Лишь застряло два снаряда Между складок жировых. Съел он старую калошу, Шубу, шину и сапог, потому как даже кошку он поймать никак не мог. Саможирному зомбяре с девушками не везло, теплотой не отвечали, убегали от него. Как хотел он тех красавиц нежно, трепетно обнять, по головушкам погладить и в желудок запихать. В тех фантазиях нескромных, завывая он витал, Самый жирный в мире зомби По дороге ковылял. Вы слышали стихотворение Григория Кабанова «Самый жирный зомби» Читал Крестобаль Хунта